Девяносто шестое. Два оратора. Из этих двух ораторов только тот достигнет высот мастерства в своем деле, кто отдастся на волю страстям. Только страсть может заставить бурлить кровь и опалять жаром его мозг, помогая его высокой духовности обрести свободу выражения. Иной старается из последних сил добиться того же, Призывая на помощь всю свою страстность, он силится придать своей речи должную звучность, пылкость, увлекательность. Но все напрасно. Обыкновенно он терпит неудачу. И очень скоро начинает говорить туманно, путанно, впадая в преувеличение. А то пропустит что-то. И это рождает недоверие к общему смыслу, заключенному в его речи. Да и он сам испытывает тоже недоверие, что... объясняет его внезапные переходы к ледяному и отталкивающему тону, вызывающему у слушателя некоторые сомнения в том, насколько искренен он в своей страстности. У него всякий раз страсть захлестывает рассудок, быть может от того, что она в нем сильнее, чем у первого оратора. Но он доходит до высочайшего напряжения всех сил, когда противостоит наступающей буре чувств и при этом насмехается над нею только тогда, Во всей полноте проявляется его ум, скрывавшийся до доселе в укромном уголке. Ум строгий, насмешливый, игривый и все же очень страшный ум. 97. О болтливости писателей. Есть болтливость гнева. Она встречается нередко у Лютера или, скажем, у Шопенгауэра. Есть болтливость, проистекающая от избытка накопленных понятийных формул, как, например, у Канта. Болтливость от любви играть словами и образовывать от старых форм какие-нибудь новые речения — такого много у Монтенья. Болтливость, свойственная язвительным натурам, тот, кто читает современные сочинения, наверное, вспомнит в связи с этим имена двух писателей. Болтливость, порожденная пристрастием к словам и выражениям, отмеченным хорошим вкусом, частенько в прозе Гёте. Болтливость, питаемая страстью к пустословию и неразберихе чувств. Пример тому Карлейль. Примечание. Томас Карлейль. 1795-1881. Английский философ, писатель и историк.